часть третья. 23.00 и час 30. Глава первая. Как всегда в начале полета, старшая стюардесса Гвен Мейген испытала чувство облегчения, когда передняя дверь самолета захлопнулась. Еще несколько секунд, и самолет тронется с места. Лайнер в аэропорту подобен приехавшему погостить родственнику, находящемуся в рабской зависимости от настроений и капризов хозяев дома. Свободная независимая жизнь не для него, он уже не принадлежит самому себе. Он уже, как лошадь, стреножен шлангами, подающими топливо. Какие-то люди, которые никогда не поднимаются с ним в воздух, снуют вокруг. Но как только двери герметически закрыты, и воздушный лайнер тронулся с места, он снова в своей стихии. И перемену эту особенно остро ощущают члены экипажа. Они возвращаются в привычную, хорошо знакомую обстановку, в которой могут действовать самостоятельно и умело выполнять то, чему их учили. Здесь никто не вертится у них под ногами, ничто не мешает их работе. Они точно знают свои возможности и пределы этих возможностей, ибо в их распоряжении приборы самого высокого класса, и действуют они безотказно, и к ним возвращается уверенность в себе. Они опять обретают чувство локтя, столь существенное для каждого из них. Даже пассажиры, во всяком случае наиболее чуткие, настраиваются на новый лад, А когда самолет поднимается в воздух, эта перемена становится еще более ощутимой при взгляде сверху вниз с большой высоты. Повседневные дела и заботы представляются менее значительными. Некоторым, наиболее склонным к самоанализу, кажется даже, что они освобождаются от бренности земных уз. Но у Гвен Мейген занятой обычными предвзлетными приготовлениями, не было времени предаваться размышлениям подобного рода. Пока остальные четыре стюардессы занимались хозяйственными делами, Гвен по трансляции приветствовала пассажиров на борту самолета. Она старалась как могла, чтобы приторно-фальшивый текст, записанный в руководстве для стюардес, компания настаивала, чтобы он читался в начале каждого полета, звучал по возможности естественно. Командир Димерест и экипаж самолета искренне желают, чтобы в полете вы отдыхали и не чувствовали неудобства. Сейчас мы будем иметь удовольствие предложить вам, если в наших силах сделать ваш полет еще более приятным. Поймут ли когда-нибудь руководители авиакомпаний, что большинству пассажиров эти объявления в начале и в конце каждого полета кажутся скучными и назойливыми? Гораздо важнее были объявления относительно кислородных масок, запасных выходов и поведения при вынужденной посадке. С помощью двух других стюардесс, проводивших демонстрацию, Гвен быстро справилась с этой задачей. Самолет все еще бежал по земле. Гвен заметила, что сегодня он бежит медленнее, чем обычно. Понятно. Снегопад и заторы. Она слышала, как в юго бьет в окно и фюзеляж. Оставалось сделать еще одно объявление — наиболее неприятное для экипажа. Такие сообщения делались перед каждым вылетом из Нью-Йоркского, Бостонского, Кливлендского, Сан-Франциского аэропортов, а также Международного аэропорта имени Линкольна и всех остальных аэропортов, расположенных вблизи населенных пунктов. Вскоре после взлета вы заметите уменьшение шума двигателей вследствие уменьшения числа их оборотов, Это вполне нормальное явление, и проистекает оно из нашей заботы о тех, кто живет вблизи аэропорта и его взлетных полос. Последнее утверждение было ложью. Снижение мощности двигателей являлось не только ненормальным, но и нежелательным. В действительности это была уступка, по мнению некоторых, своего рода расшаркивание перед общественным мнением, но чреватая опасностью для самолета и для пассажиров, и пилоты ожесточенно боролись против этой меры. Многие из них, рискуя своим служебным положением, отказывались подчиняться этому распоряжению. Гвен слышала, как Вернанд Диммерест в узком кругу пародировал такого рода объявления. — Леди и джентльмены, в наиболее трудный и ответственный момент взлета, когда нам необходима вся мощность двигателей, — И когда дел у нас в кабине по горло, нас заставляют резко сократить число оборотов и производить крутой взлет тяжело нагруженного самолета с минимальной скоростью. Это совершенно идиотская затея, за которую любой курсант с позором вылетел бы из авиаучилища. И тем не менее, мы проделываем это по приказу наших хозяев и Федерального управления авиации. проделываем потому, что кучка людей — построивших свои дома вблизи аэропорта, когда он уже существовал, настаивает на том, чтобы мы поднимались в воздух, задержав дыхание. Им наплевать на требования безопасности, наплевать на то, что мы рискуем своей жизнью и вашей. Так что мужайте себя-то. Пожелаем же друг другу удачи. И помолимся Богу. Гвен улыбнулась, вспомнив об этом. Многое Верно Верноне вызывало у нее восхищение. Его энергия — эмоциональность. Когда что-нибудь по-настоящему затрагивало Вернона, он становился неукротимым в своем стремлении к цели. Даже в своих недостатках он был прежде всего мужчиной. И ни его задиристость, ни самомнение ничего не меняли в отношении к нему Гвен. К тому же он умел быть нежным, и на пылкую страсть отзывался не менее пылко, уж... Гвенли этого не знать. Она еще не встречала мужчины, от которого ей бы так хотелось иметь ребенка, и при мысли об этом у нее сладко защемило сердце. Ставя микрофон на место в переднем салоне, она заметила, что движение самолета замедлилось. Значит, они уже подрулили к взлетной полосе. Истекали последние минуты, когда еще можно подумать о чем-то своем. Потом долгие часы она не будет принадлежать себе когда они поднимутся в воздух. Не останется времени ни для чего, кроме работы. Помимо выполнения своих непосредственных обязанностей по обслуживанию пассажиров первого класса, Гвен должна еще руководить остальными четырьмя стюардессами. На многих международных линиях ответственными за работу стюардесс назначают мужчин. Но Трансамерика поручала эти обязанности опытным стюардессам, таким как Гвен. Самолет остановился. Гвен видны были в окно огни другого самолета впереди. Еще несколько машин выстрелили цепочкой сзади. Передний самолет выруливал на взлетную полосу. Рейс два следовал за ним. Гвен опустила откидное сиденье и пристегнулась ремнем. Остальные стюардессы тоже сели на свои места. Снова промелькнула в голове все та же щемящая мысль: ребенок верно, И снова все тот же неотвязный вопрос. Аборт или... Да или нет? Быть или не быть ребенку? Самолет вырулил на взлетную полосу. Оставить ребенка или сделать аборт? Шум двигателей нарастал, переходя в рев. Машина устремилась вперед. Через несколько секунд они поднимутся в воздух. Да или нет? Даровать жизнь или обречь на смерть? Как сделать выбор между любовью и повседневной реальностью, между чувством и здравым смыслом? Обстоятельства сложились так, что... Гвен Мейген могла бы не делать последнего объявления относительно уменьшения шума двигателей. Пока они катили по рулежной дорожке, Энсон Хэррис сказал Вернону Диммересту. «Я сегодня не намерен выполнять требования насчет шума». «Вернон Диммерест...» только что вписавший в журнал, полученный по радио маршрут полета, обязанность, обычно выполняемая первым пилотом, кивнул. «Правильно, черт побери! Я бы тоже плюнул на них!» Большинство пилотов этим бы и ограничилось. Однако Деймерст в соответствии со своим педантичным нравом пододвинул к себе бортовой журнал и в графе примечания записал п ш м Противошумовые меры не соблюдены. Основания, погода, безопасность. В дальнейшем эта запись могла привести к осложнениям, но Демерест только приветствовал такого рода осложнения и готов был встретить их с открытым забралом. Огни в салоне были притушены. Предполетная проверка закончена. Временный затор в движении оказался им на руку. Они вырулили на взлетную полосу, «Два-пять» быстро, без задержек, с которыми пришлось столкнуться в этот вечер многим самолетам. Но позади них уже снова создавался затор. Цепочка ожидавших своей очереди самолетов росла. На рулежной дорожке один за другим выкатывали все новые машины. По радиус командно-диспетчерского пункта непрерывным потоком поступали указания наземного диспетчера Рейсовым самолетом различных авиакомпаний United Airlines, Eastern, American, Air France, Flying Tiger, Lufthansa, Braniff, Continental, Lake Central, Delta, TVA, Ozark, Air Canada, Alitalia и Pan American. Перечень пунктов назначения звучал так, словно диспетчер листал страницей индекса географического атласа мира. Дополнительное топливо, затребованное Энсоном Херисом на случай, если в предвзлетный период они истратят больше обычного, в конце концов оказалось неизрасходованным. Но даже при таком количестве топлива их общая загрузка, по подсчетам, которые второй пилот Джордан только что произвел, еще не раз произведет и сегодня и завтра перед посадкой не превышала взлетной нормы. Оба пилота и Демераст и Харрис настроились на волну наземного диспетчера. На взлетной полосе 2.5 прямо перед ними самолет British Оверсис Airways получил разрешение подняться в воздух. Он двинулся вперед. Сначала медленно набирая скорость, затем все быстрее и быстрее. Мелькнули голубая, золотая, белая полосы цвета британской авиакомпании и скрылись в вихре снежной пыли и черного выхлопного дыма. И тотчас вслед за этим раздался размеренный голос диспетчера. «Трансамерика, рейс-2, выруливайте на взлетную полосу 2-5 и ждите». На полосу 1-7 левую садится самолет. Полоса 1.7 левая пересекала полосу 2.5. Одновременное пользование обеими полосами, несомненно, таило в себе опасность, но опытные диспетчеры умели так разводить взлетающие и идущие на посадку самолеты, что в точке пересечения никогда не могло оказаться двух самолетов сразу, и вместе с тем не терялось зря ни секунды драгоценного времени. Пилоты, слыша по радио, что обе полосы находятся в работе, и, учитывая опасность столкновения, со скрупулезной точностью выполняли все указания диспетчеров. Вглядевшись в снежную вьюгу, Диммерест различил огни снижающегося самолета. Энсон Хэрис быстро и умело вывел машину на полосу 25 и нажал кнопку своего микрофона. Говорит Трансамерика, рейс 2. Вас понял. Вырулился и жду. Вижу, идущий на посадку самолет. Садившийся самолет еще не успел пронестись над их взлетной полосой, как снова раздался голос диспетчера. «Трансамерика, рейс-2, взлет разрешаю. Давай-давай, друг!» Последние слова не входили в диспетчерскую формулу. Но для пилотов и диспетчеров они означали одно и то же. «Ну же! Взлетайте, черт побери! Еще один самолет идет на посадку!» Уже мелькнули в опасной близости от земли чьи-то чужие огни, стремительно приближавшиеся к полосе один семь, Энсон Херис не стал медлить. Он нажал на педали тормозов, затем сдал все четыре сектора газа вперед почти до упора, давая двигателям полную тягу. «Уравняйте тягу», — распорядился он. Демерас между тем, подобрал положение секторов, при котором все четыре двигателя получали топливо поровну. Ровное гудение их постепенно — переходил в грозный рев, Хэррис отпустил тормоза, и 731 ТА рванулся с места. Вернан Диммерест передал на КДП. Трансамерика рейс 2 пошел на взлет. И тут же отдал от себя штурвал, в то время как Хэррис левой рукой, управляя весовым колесом, правый взялся за секторы газа. Самолет набирал скорость, Диммерост крикнул Восемьдесят узлов. Узел равен одной морской мили в час. Один километр восемьсот пятьдесят два метра в час. Хэрис кивнул. Бросив носовое колесо, взялся за штурвал. В снежном вихре промелькнули огни взлетной полосы. На скорости 130 узлов Диммерост. В соответствии с произведенным заранее расчетом, сообщил Энсону Херису, что критическая скорость, при которой еще можно отменить взлет и остановить лайнер, в пределах взлетной полосы достигнута. Превысив эту скорость, самолет мог идти только на взлет. Но вот он уже перешел за эту грань и продолжал набирать скорость. Пересечение взлетных полос осталось позади — Справа сверкнули огни идущего на посадку самолета. Еще мгновение, и он пересечет полосу в том месте, где только что был их лайнер. Риск плюс точный расчет снова оправдали себя. Только пессимисты могут думать, что когда-нибудь такой риск. На скорости 154 узла Херис взял на себя штурвал носовое колесо приподнялось самолет находился в положении отрыва от земли еще мгновение и набирая скорость он поднялся в воздух убрать шасси приказал херис димериз протянул руку и толкнул вверх рычаг на центральной панели управления звук убираемого шасси прокатился дрожью по фюзеляжу и створки люков куда ушли колеса со стуком захлопнулись самолет быстро набирал высоту Он уже поднялся на 400 футов над землей. Еще несколько секунд, и он уйдет в ночь. В облака. Закрылки на 20 градусов. Выполняя команду пилотирующего, Демерест перевел селектор с отметки 30 на 20. Когда закрылки, облегчая набор скорости, слегка приподнялись, самолет на какой-то миг просел, и возникло ощущение падения как бы в воздушную яму. Закрылки убрать. Теперь закрылки были полностью убраны. Диммерест мысленно отметил для своего последующего рапорта, что ни разу за время взлета он ни в чем не мог упрекнуть Энсона Хэрриса, безупречно поднявшего лайнер в воздух. Да ничего другого он от него и не ждал. Несмотря на все свои недавние придирки, Вернанд Диммерест знал, что Хэррис — пилот экстра-класса, столь же пунктуальный в работе, как он сам. Именно поэтому Диммерест предвкушал, что сегодняшний ночной перелет в Рим будет легким и приятным. Прошло всего несколько секунд с тех пор, как они оторвались от земли. Продолжая забираться все выше, самолет пролетел над краем взлетного поля. Огни аэродрома уже едва приметно мерцали сквозь снежную пелену. Энсон Хэрис перестал глядеть в окно и сосредоточил все свое внимание на приборах. Второй пилот Сай Джордан, наклонившись вперед со своего кресла бортмеханика, взялся за секторы газа, чтобы уравнять тягу всех четырех двигателей. В облаках сильно болтало. Начало полета не могло доставить пассажирам особого удовольствия. Диммерест выключил световое табло «Не курить», оставив табло «Пристегните ремни гореть» до тех пор, пока лайнер не достигнет высоты, на которой прекратится болтанка. Тогда либо сам Диммерест, либо Хэрис сделают обращение к пассажирам. Пока им было не до этого, сейчас пилотирование самолета приковывало к себе все внимание, Диммерест доложил по радио на КДП. «Делаем левобортовой вираж. Курс 1,8,0. Высота 1500 футов». Он заметил усмешку, пробежавшую по губам Энсона Хериса при словах «левобортовой вираж» вместо обычного левый вираж. Димерост выразился правильно, но не по уставу. Это была его собственная димеростовская манера выражаться. Такого рода словечки были в ходу у многих пилотов-ветеранов. В них проявлялось их бунтарство против бюрократического языка командно-диспетчерских пунктов, который в современной авиации стал считаться как бы обязательным для всего летного состава. Диспетчеры нередко узнавали того или иного пилота по таким вот словечкам. Несколько секунд спустя рейс-2 получил по радио разрешение подняться на 25 тысяч футов. Диммерест подтвердил прием. Энсон Хэрис продолжал набирать высоту. Еще несколько минут, и они вырвутся на простор, высоко над снежным бураном, туда, где тишина и звезды. Слова «Лево-бортовой вираж» Не прошли незамеченными на земле. Их услышал Кейс Бейкерсфилд. Кейс возвратился в радарную часа полтора назад. До этого он некоторое время провел в гардеробной совершенно один, перебирая в уме прошлое и укрепляясь в принятом решении, а рука его то и дело машинально нащупала в кармане ключ от номера в гостинице О'Хейген. Помимо этого все его внимание было сосредоточено на экране радара. Сейчас он осуществлял контроль за передвижением самолетов, прибывших с востока, и работа его требовала максимального внимания. Рейс-2 не попадал непосредственно в сферу его наблюдений. Однако другой диспетчер находился от него всего в нескольких футах, и в промежутке между двумя своими приемами Кейс уловил знакомое выражение «лево-бортовой вираж» и узнал голос Вернана. До этой минуты Кейс понятия не имел о том, что Вернон Диммерес летит сегодня куда-то, да и не мог этого знать. Кейс никогда не был особенно близок с Верноном, хотя таких трений, как у них с Мелом, между Кейзом и Диммересом не было. Вскоре после того, как самолет, вылетавший рейсом «Золотой Аргос поднялся в воздух, Уэйн Тейвис, главный диспетчер радарный, подъехал на своем кресле к Кейзу. «Пять минут передышки, — старик, — сказал он. — Я тебя подменю. К тебе твой брат пожаловал. Сняв наушники, Кейс обернулся и различил в углу в полумраке фигуру Мела. А он так надеялся, что Мэл сегодня не придет. Кейс боялся, что ему трудно будет выдержать напряжение этой встречи. Но внезапно он почувствовал, что рад приходу Мела. Они с братом всегда были друзьями. И, конечно, они должны проститься. Хотя Мэл и не будет знать, что это прощание. Вернее, поймет это только завтра. — Привет, — сказал Мэл. — Шел мимо. Решил заглянуть. — Как дела? Кейс пожал плечами. Да вроде все в порядке. — Выпьешь кофе? Мэл по дороге прихватил с собой из ресторана две порции кофе в бумажных стаканчиках. Он протянул один стаканчик Кейзу. Другой поднес губам. Спасибо. Кейс был благодарен брату и за кофе, и за передышку. Теперь, оторвавшись хотя бы ненадолго от экрана, он ощутил мгновенное облегчение. Напряжение, нараставшее в нем за последний час, стало спадать. Он заметил, словно смотрел со стороны, что его рука, державшая стаканчик с кофе, дрожит. Мел окинул взглядом радарную. На Кейза он старался не смотреть. Слишком взволновали его напряженное выражение осунувшегося лица и эти круги под глазами. Кейс сильно изменился за последние месяцы, а сегодня, подумалось, Мелу выглядел особенно плохо. Все еще продолжая думать о брате, Мэл мотнул головой, указывая на сложное оборудование радарной. Интересно, что сказал бы старик, если бы попал сюда. Старик это был их отец, Уолл Бейкерсфелд, по прозвищу Бешеный, авиатор старой школы, летавший на открытых бипланах, неутомимый опрыскиватель посевов, ночной почтальон и даже парашютист. Последнее, когда приходилось особенно туго с деньгами. Бешеный был современником Линдберга, дружком Орвила Райта и летал до конца своей жизни Оборвавшийся внезапно во время съемок трюкового полета в голливудском боевике, трюк закончился катастрофой, которая должна была произойти лишь на экране, а произошла в жизни. Чарльз Линдберг. Родился в 1902 году. Американский летчик, совершивший в 1927 году беспосадочный перелет через Атлантику. Нью-Йорк, Париж. Орвил Райт. 1871-1948. Американский изобретатель, авиаконструктор и летчик. Вместе со своим братом Уилбером сконструировал аэроплан с двигателем внутреннего сгорания и в 1903 году совершил на нем первый в мире успешный полет продолжительностью 59 секунд. Случилось это, когда Мел и Кейс были еще подростками, но... Бешеный папаша успел внушить им, что для них не может быть жизни вне авиации. И, став взрослыми, они продолжали придерживаться этого взгляда. Отец не очень-то удружил своему младшему сыну. Не раз думал потом Мел. Кейз, не отвечая Мелу, только покачал головой, что, впрочем, не имело особого значения, так как вопрос был чисто риторический. Мел просто тянул время, обдумывая, Как бы половчее подойти к тому, что больше всего занимало сейчас его мысли. В конце концов, он решил действовать напрямик.